Глава 15. Поцелуйный обряд. Пора нам возвратиться к Морозову. Смущение Елены в присутствии Серебрянова не ускользнуло от проницательности боярина. Правда, сначала он подумал, что встреча с Вяземским тому причиной. Но впоследствии новое подозрение зародилось в душе его. Простившись с князем и проводив его до синей, Морозов возвратился в избу. Навислые брови его были грозно сдвинуты. Глубокие морщины бороздили чело. Его бросало в жар, ему было душно. Елена теперь спит, подумал он. Она не будет ждать меня, пройду-сь я посаду. А вось, освежу свою голову. Морозов вышел. В саду было темно. Подходя к ограде, он увидел белую ферис. Он стал всматриваться. Внезапно любовные речи поразили его слух. Старик остановился. Он узнал голос жены. За оградою Рисовался на звёздном небе неопределённый образ всадника. Незнакомец нагнулся к Елене и что-то говорил ей. Морозов притаил дыхание, но порыв ветра, потряс вершины дерев и умчал слова и голос незнакомца. Кто был этот незнакомец? Уже ли Вяземский успел своей настойчивостью склонить к себе Елену? Загадочно женское сердце. Ему нравится сегодня, что вчера еще возбуждала его ненависть. Или уж не серебряный ли назначил свидание жене его? Кто знает. Быть может, князь, которого он принял как сына, нанес ему в тот же день кровавое оскорбление ему? — Да. лучшему другу отца его. Ему, который готов был подвергнуть опасности собственную жизнь, чтобы скрыть серебряный от царского гнева. Но нет, подумал Морозов. Это не серебряный. Это какой-нибудь опричник, новый любимец царский. Им не в диковину бесчестить столбового боярина. А жена-то, змея подколодная, Уж ее ли не любил я? Ее ли не держал, как дочь родную? И невольною ли волей вышла она за меня? Не благодарила ли меня, лукавая? Не клялась ли мне в верности? Нет. Не надейся, дружина Андреевич, на верность женскую. Женская верность терем высокий, дверь дубовая, до да запоры железная. Поторопился дружина Андреевич вручать девке честь свою. Обуяло тебя старого сердце пылкое, провела тебя жена молодая змея посмеются над тобою люди московские так думал морозов и мучился догадками ему хотелось ринуться вперёд но всадник могу скакать и боярин не узнал бы врага своего Он решился повременить. Как нарочно, в эту ночь ветер не переставал шуметь, а месяц не выходил из-за облак. Морозов не узнал ни лица, ни голоса всадника. Он только расслышал, что баярыня сказала ему сквозь слёзы: "Я люблю тебя более жизни, более солнца красного". Я никого, кроме тебя, не любила, и любить не могу и не буду. Вскоре Елена прошла мимо Морозова, не заметив его. Медленно последовал за нею дружина Андреич. На другой день он не показал и виду, что подозревает Елену. Он был с нею по-прежнему приветлив и ласков. По временам лишь... Когда она того не примечала, боярин забывался, сдвигал брови и грозно смотрел на Елену. Страшную думу думал тогда дружина Андреевич. Он думал, как бы сыскать ему своего недруга. Прошло дня 4. Морозов сидел в брусеной избе за дубовым столом. На столе лежало Разогнутая книга, облачённая червчётым бархатом с серебряными застёжками и жуками. Но боярин думал не о чтении. Глаза его скользили над пёстрыми заголовками и узорными травами страницы, а вображение бродило от жениной светлицы к садовой ограде. Накануне этого дня серебряный возвратился из слободы, И по данному обещанию посетил Морозова. Елена в этот день сказалась больной и не вышла из светлицы. Морозов ни в чём не изменил своего обращения с Никитой Романовичем. Но поздравляя его с счастливым возвратом и почтуя прилежно дорогого гостя, он не переставал вникать в выражение его лица. и старался уловить на нём признаки предательства серебряный был задумчив но прост и откровенен по-прежнему морозов не узнал ничего и вот о чём думал он теперь сидя за столом перед разогнутой книгой размышление его перервал вошедший слуга но увидев нахмуренный лоб морозова он почтительно остановился морозов вопросил его взглядом государь сказал слуга едут царские люди впереди всех князь афанасий ivанч вяземский уж они близко прикажешь встречать В то же время послышался звон бубна, в который бил кожаную плетью или вощагой, передовой холоп, чтобы разогнать народ и очищать дорогу господину. Вяземский едет ко мне, сказал Морозов. Что он рыхнулся? Да может, он едет мимо. Ступай к воротам и подожди. А если он поворотит сюда? Скажи ему, что мой дом не кружала, что отпричников я не знаю и с ними хлебосоли не веду, вступай. Слуга колебался. Что ещё? спросил Морозов. Боярин, твоя надо мной воля, а этого не скажу Вяземскому. Вступай! закричал Морозов. И топнул ногой. «Боярин!» — сказал, вбегая дворецкий. «Князь Вяземский с опричниками подъезжает к нашим воротам! Князь говорит, я де послан от самого государя!» «От государя?» «Он тебе сказал, от государя настишь ворота!» Подайте золотое блюдо с хлебом с солью! Вся дворня, чтобы шла навстречу посланным государя! Между тем, ближе и ближе, слышали звон и брецанье бубна. Человек двадцать всадников, а впереди Афанасий Иванович на статном караковом жеребце в серебряной сбруе въехали шагом вверх. на двор Морозова. На князе был белый атласный кафтан. Из-за низковырезанного ворота виднелось жемчужное ожерелье рубахи. Жемчужные запястья плотно стягивали у кистей широкие рукава кафтана, небрежно подпоясанного малиновым шелковым кушаком с выпущенную в два конца золотой бахромой с заткнутыми по бокам Узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были в жёлтые сафьяновые сапоги с серебряными скобами на каблуках. С галенищами, шитыми жемчугом и спущенными в частых складках до половины икр.